Операция «Кот всему голова». Предновогоднее утро в особняке Отто Леопольда Фердинанда фон Шмульке началось звонком в дверь неожиданного визитера. На пороге стояла Беатрис де Арманьяк, женщина, перед которой открывалось, если не все, то многие двери, и это уж точно. «Доброе утро, мадам де Арманьяк. Чем могу быть вам полезен?» Растекся в желании услужить, сбитый с толку неожиданным визитом отто. Пройдемте в мой кабинет. Доброе утро, отто. Нужно легализовать кое-что. Мадам положила папку и мешочек на стол фон шмульке. Без приглашения уселась, закинув сигарету в тонком, закурив сигарету в тонком мунштуке, закинув ногу на ногу. Это говорило лишь об одном. Мадам де Арманьяк торопится. Отто услужливо поставил на стол хрустальную пепельницу и, открыв папку, принялся изучать. Коньяк, виски, водка, шнапс. Вежливо поинтересовался фон Шмульке, доставая из сейфа бланки бумаг, бутылку коньяка и один бокал. По отрицательному жесту ладонью Отто понял, что пить будет один. Замахнув на Отто быстро проштамповал документы, проставил подписи и подал мадам Беатрис. Мадам де Арманьяк небрежно сложила мешочек с самоцветами в сумочку из крокодиловой кожи, поднявшись, приняла из рук Отто папку с документами и, дав возможность фон шмульки ее сопроводить, пошла в направлении входной двери. Гонорар по факту реализации отта. Скорее констатировала факт, чем задавала вопрос мадам Беатрис. «Да, можете не торопиться, мадам Беатрис», поцеловав на прощание благоухающую ручку, курила мадам только в левой руке. Отто проводил томным взглядом неожиданную и столь желанную посетительницу». Ему всегда нравились женщины, знающие, чего хотят, а мадам Беатрис имела на него столько компромата, что могла с ним поступать так, как ей заблагорассудится. Прохожие, наблюдавшие здоровенного черного кота с рюкзаком на спине, мило улыбались, переглядываясь. Фрида проснулась поздно, работы не предполагалось, спешить было некуда. Потянувшись в кровати, опустила ноги в тапочки и вдруг на прикроватной тумбочке увидела бархатный мешочек, а под ним папку с документами. Открыв мешок, она увидела камни первой категории. Аккуратно затянув завязку, положила на тумбочку, потянулась за папкой и открыла разрешительные документы. «Это скорее сон, нежели явь». Чтение документов же говорило Фриде об обратном. Фрида запахнула халат, собираясь пойти в ванную. «Доброе утро, Фрида», — сказал здоровенный черный кот, обращаясь к женщине. «Доброе», — не проснувшись, ответила Фрида, предположив, что еще спит. «Вы не спите» но вправду видите говорящего кота. Эти самоцветы принес вам я. Вы ведь Фрида, дочь ювелира Ханса, мастера и доброго человека. Перечислил факты кот. Да, сказала Фрида. Фрида, вы хотели бы на регулярной основе работать с камнями первой категории, получать... «Двадцать процентов с продажи за свою работу и иметь уверенность в завтрашнем дне?» — спросил кот. «Да, господин кот», — согласилась Фрида. «Тогда мне нужно вас познакомить с теми, кто вам помогал, помогает и многому научит. Вы готовы?» — спросил кот. «Да, господин кот», — отвечала Фрида. «Прекрасно. Знакомьтесь. На тумбочке?» показались два человечка с ладонь ростом. Ваши верные спутники жизни – Кабольды, Зигфрид и Гюго. Они, как и вы, мастера-ювелиры, только стаж каждого в среднем 300 лет. Они вас многому научат. Познакомьтесь, друзья мои, фрау Фрида. «Очень приятно», – произнесли обе представленные друг другу стороны. «Разрешите откланяться». «Фрау Фрида, господа!» – сказал кот и тут же был поглощен красной вспышкой портала.